лечение. Лечение ОРВИ в отечественной педиатрии — это история леденящая кровь. Обычное дело для нашей страны. Ребёнок активный, чувствует себя хорошо, сопли ручьём и покашливает. И уже получает три противовирусных, антибиотик в нос, три спрея в горло, пару сиропов от кашля и ещё ингаляции через небулайзер. И родители на приёме спрашивают, чем бы ещё помочь малышу, Так и хочется ответить: перестаньте его лечить. На медицинском языке назначение кучи препаратов одному пациенту называется умным словом полипрагмазия. С этим явлением борется даже когда речь идёт о бабушке с кучей хронических болезней и неприятных симптомов. А вот в случае здоровых деток с соплями полипрагмазия только процветает. Увы. Помимо ощутимого удара по семейному бюджету, какие ещё неприятности несёт куча препаратов? Перечислим по пунктам. Первое аллергические реакции. Они случаются к счастью не так часто, но всё же случаются. И поверьте, будет вообще не весело, если от лечения обычного ОРВИ ребёнок весь покроется вскрывающимися пузырями. Второе побочные действия самих лекарств. О них чуть поподробнее. в случае с противовирусными препаратами российского производства, а также многими симптоматическими средствами, вроде сиропов от кашля, в инструкции мы обычно найдём крайне мало пунктов в графе побочные эффекты. Хочется отметить, что лекарств без побочных эффектов просто не бывает. Это фантастика. особенно если оно при этом обещает помочь практически от всех болезней, как в случае со многими средствами российского производства. Сильное воздействие на причину или симптомы болезни всегда подразумевает, что вещество воздействует на что-то ещё. Побочные эффекты могут и не проявиться у конкретного малыша за всё время приёма какого-либо лекарства, к счастью. Но в принципе они существуют и возможны. Это нужно учитывать. Специально остановлюсь на этом из-за достаточно распространённой ситуации. Ребёнку назначен какой-либо препарат, но родители, ужаснувшись списку побочных эффектов в инструкции, его не дают. Зато вот с иммуномодуляторами всё не так. В этом пункте одна строчка. Как так? У меня нет ответа. Но все, кто не вникает, счастливы, что такой хороший препарат, иммунитет укрепляет и побочных эффектов нет. Это воплощение в жизнь мечты населения о волшебной таблетке. И чем скорее мы поймём, что это нереально, тем скорее нас перестанут разводить. Побочные эффекты, конечно, есть, просто они нормально не изучены. Потому что если лекарство в странах Запада продаётся в аптеке без рецепта, как при славутои сиропа от кашля, требования к исследованию их побочных эффектов не такие строгие, как к рецептурным препаратам. А российские фармкомпании вообще не утруждают себя какими-либо требованиями. К сожалению, чтобы у нас выпустить лекарство и начать его активно продавать, ничего особенного не требуется. А чем больше будешь обещать в рекламе по телевизору, тем выше будут продажи. Третье. Неожиданное взаимодействие лекарств между собой, что тоже никто не изучал, и никто не знает, что там случается внутри, когда мы заливаем весь противопростудный коктейль Почему же родители делают такое с детьми? Во-первых, по причине сильного желания помочь и облегчить состояние. Оно и понятно. Малыш ведь болеет. Однако могу точно сказать, что в первую очередь надо пристальнее приглядеться к главному действующему лицу и оценить именно его состояние. Чаще всего картина такая: на приёме довольный жизнью ребёнок с соплями и кашлем и родители которая сообщает, что ребёнок мучается и ему надо помогать. Но потому, как спокойно ребёнок кашляет и дальше играет, видно, что мучаются родители, а отнюдь не ребёнок. Статистика, собранная по результатам исследований огромного количества детей во всём мире, свидетельствует о том, что во время абсолютного большинства своих ОРВИ дети чувствуют себя вполне сносно. И куча лекарств и лечебных манипуляций Им никак не помогает, а чаще наоборот мешает, особенно если чтобы сделать ингаляцию или закапать очередные капли, малыша нужно скручивать всей семьёй. Да, бывает, что ребёнок действительно тяжело переносит один из симптомов болезни. Например, сильно кашляет или совсем не может дышать носом или плохо себя чувствует от температуры. Чаще всего это бывает всё-таки не в каждом случае болезни и не всё вместе. Вот тогда мы назначаем так называемое симптоматическое лечение: например, жаропонижающие или капли в нос, снимающие отёк. А во-вторых, кучу препаратов обычно даётся, чтобы не было осложнений. Главный двигатель прогресса здесь, конечно, реклама на телевидении, которая в сезон простуд с завидной регулярностью начинает сообщать Что если не принимать вот это замечательное средство, обязательно будут осложнения. От слова осложнение у всех шевелятся волосы. И вот вся домашняя аптечка, которая почти размером с ближайшую аптеку, идёт в ход. Педиатры тут, конечно, не отстают и после осмотра прописывают кучу всего: от соплей, от горлышка, от кашля. Неприятная правда в том, что на сегодняшний день ни одно средство не способно предотвратить развитие действительно серьёзных осложнений, вроде отита, синусита, обструкции, пневмонии. Это доказано многочисленными исследованиями. Как одной группе детей во время ОРВИ давали стандартное лечение, а ём позже, а другой его же плюс сироп от кашля. И анализировали, сколько дней дети болели, насколько тяжело сколько было случаев обструкции и пневмонии. Таких исследований, конечно, было множество, и суммарно набралось большое количество данных. И выяснилось, что между двумя группами никаких критических различий не было ни по одному из показателей. А если нет разницы, то чем меньше лекарств, тем лучше, учитывая обсужденные только что проблемы, которые эти лекарственные средства могут вызывать. Так что ни противовирусные, ни антибиотик заранее на всякий случай, ни всевозможные спреи и сиропы не дают реальной защиты от осложнений. Единственное, что они дают, это иллюзия, что мы помогаем заболевшему малышу по полной программе. Мы, врачи, просто спим и видим, что изобретут средства от осложнений, ведь куда приятнее лечить неосложнённые случаи ОРВИ, Чем отвечать на вопросы родителей, почему всё пошло не так хорошо, как мы ожидали? И правда, почему? То, как будет протекать болезнь, зависит от ряда факторов. Ведь в этом процессе участвует болезнетворный микроорганизм и организм человека, в который он попал. Поэтому многое зависит от свойств микроба. Некоторые вирусы наиболее активны в носоглотке, вызывая насморк и кашель от соплей. Другие, как уже упомянутый ранее грипп, любят спускаться пониже и легко вызывают проблемы уже в лёгких. Есть и другие вирусы, которые склонны вызывать бронхиты. Если к малышу попал именно такой вирус, ни одно средство не удержит его в носу, как бы активные и настойчивы мы ни были в своём лечении. Если это был не вирус, а опасная бактерия пневмококк, то у ребёнка она вызовет тяжёлое инфекционное заболевание с развитием атита или пневмонии. Хорошо, что от пневмокока есть вакцина, о которой расскажу в разделе «Вакцинация». А если после предыдущих неоднократных лечений антибиотиками в организме малыша жили бактерии, имеющие устойчивость к антибиотику, то этой устойчивостью они могут с пневмококом поделиться. Да, есть у бактерий такие возможности, Бактерии мы тоже никак не удержим от разрушительных действий. Более того, назначать антибиотик на всякий случай, чтобы не было пневмонии, не помогает. Он работает только для лечения и бесполезен для профилактики. Также развитие болезни зависит и от состояния организма. Здесь все, конечно же, вспоминают об иммунитете. Но нужно сразу избавиться от иллюзии Что можно сделать иммунитет настолько сильным, что все вирусы и бактерии будут умирать ещё на подлётик на соглотке, и человек вообще никогда не будет болеть. Такие иллюзии опасны тем, что под соусом укрепления иммунитета как раз до описанного состояния родителям можно продать что угодно, включая довольно опасные методики. Как правильно оценивать иммунитет ребёнка и что с ним вообще делать? расскажу в разделе иммунитет. Что мы имеем в виду, говоря о состоянии организма? На протекании болезни сильно влияет возраст. Например, атипы наиболее часто возникают до 7 лет. Респираторно-синцитиальный вирус вызывает бронхиолит у детей до 2-3 лет и так далее. На возраст мы, конечно, никак повлиять не можем. И остаётся ждать, пока наступит долгожданный перерастёт. Но это не единственный показатель состояния организма, конечно. Подробно все факторы разбираем в главе Укрепление здоровья. Итак, учитывая всё вышеперечисленное, можно сформулировать основные принципы лечения ОРВИ. Первое. От вирусных инфекций организм выздоравливает сам. Это было неоднократно доказано в исследованиях и проверено Организм и взрослого человека, и ребёнка, даже самого маленького, может справиться с вирусами, вызывающими респираторные инфекции. Иммунная система сама уничтожает вирусы и не нуждается в помощи извне. На самом деле, справиться можно даже с гриппом, но здесь лучше подстраховаться, учитывая возможность тяжёлого течения. Да вспомните хотя бы наше детство, ведь почти никаких лекарств и не было. уж тем более противовирусных, пили чай с вареньем и сами выздоравливали. Были, правда, те несчастные, кого каждую болезнь кормили антибиотиками. Об этом не рассказывают подписчики. Но их всё же меньшинство. Второе. Противовирусные не нужны. На сегодняшний день в мире не существует препаратов для лечения вирусов, вызывающих ОРВИ, за исключением вируса гриппа. У нас в арсенале есть препараты, действующие на вирусы герпеса, ацикловир и ему подобные. Они применяются только по показаниям, по назначению доктора и только для лечения герпетических инфекций. Мы же ведём речь о наших противовирусных, иммуномодуляторах и стимуляторах, которые смело обещают нам профилактику и лечение ОРВИ. Они существуют только в России. На западе почему-то не заинтересовались этой чудо-разработкой. Хотя ОРВИ у детей и взрослых проблема и там. И если бы нашлось что-то эффективное, конечно, все европейцы и американцы захотели бы это заполучить. При этом нет никакой секретности. Статьи о российских противовирусных можно найти в базе данных медицинских статей PubMed. Все исследования от отечественных медиков примерно таковы: Мы дали 50 людям с ОРВИ наш препарат, и все они выздоровели. Наш препарат обладает стопроцентной эффективностью. А то, что от ОРВИ прекрасно выздоравливают и без препаратов, авторы таких исследований забыли принять во внимании. Если вы захотите меня проверить и загуглите на английском языке «лечение ОРВИ», то не найдёте в рекомендациях для педиатров ни в одной стране упоминаний каких-либо противовирусных препаратов. Чаще всего там будет фраза вроде: так как нет лекарств от вирусов, лечение симптоматическое. Мы, правда, привыкли, что наши учёные впереди планеты всей, поэтому многих это не убеждает. Мол, они-то пусть так лечатся, а у нас есть чудо-препараты. Вот какие мы молодцы. Но почему же имея на руках настолько эффективное средство от простуды и гриппа, как позиционируют их создатели, мы всё равно болеем, и взрослые, и дети, и попадаем в больницы в таком количестве, что в них не хватает места? Помимо сомнительной эффективности этих средств, есть ещё одна серьёзная проблема, особенно для детского возраста. Никто не изучал должным образом эффекты этих препаратов в организме человека. и отдалённые последствия их использования. Учёные видели чудесный эффект в пробирке. Что именно происходит с тем же препаратом в человеческом организме, никому не ведомо. В лучшем случае ничего, и они просто не действуют никак. В худшем, что-то меняется в иммунной системе ребёнка. Мы это совершенно не контролируем и не знаем, как эти изменения проявляются и отражаются на будущем. А не палатке в иммунной системе это аллергии, аутоиммунные заболевания, когда иммунная система уничтожает собственные ткани, приняв их за чужеродные, онкологические заболевания. Именно поэтому я против использования этих препаратов и стараюсь, чтобы как можно больше людей перестало ими пользоваться. Альтернатив я не предлагаю, так как их нет. Кстати говоря, в клинических рекомендациях по оказанию медицинской помощи детям, созданных Союзом педиатров России по заданию Минздрава РФ, мы находим данные о нецелесообразности использования противовирусных препаратов при ОРВИ. Вот цитата из этого источника, которая стала бы отличным эпиграфом для этого раздела книги. ОРВИ наиболее частая причина применения различных лекарственных средств и процедур. Чаще всего ненужных, с недоказанным действием, нередко вызывающих побочные эффекты. Поэтому очень важно разъяснить родителям доброкачественный характер болезни и сообщить, какова предполагаемая длительность имеющихся симптомов, а также убедить их в достаточности минимальных вмешательств. Третье. Лечение симптоматическое. Важно помнить о пункте номер 1. Организм сам справится с вирусной инфекцией, соответственно, пройдут и её проявления. Правда, тут есть нюанс. С вирусом организм справляется в среднем за 5 дней. То есть вирус перестаёт размножаться и выделяться во внешнюю среду. А насморк, как вы наверняка знаете, длится дольше. Это не значит, что организм не справляется и надо срочно вмешаться. Просто слизистые оболочки среагировали на внедрение вируса. Это такой универсальный ответ организма, отменить мы его никак не можем, да и не стоит. И пока процесс не придёт к своему естественному завершению, сопли будут. В некоторых счастливых случаях всё закончится быстрее. Но средняя продолжительность, указанная во всех учебниках и руководствах по педиатрии, 14 дней. Помните знаменитую шутку про насморк с лечением и бесс Доказательная медицина её всячески поддерживает. Другой вопрос, что к концу болезни проявления, конечно, уже не такие выраженные, как в начале. Небольшой экскурс в профессиональные знания. У медиков есть термин этиологическое лечение. Это означает, направленное на причину. Таким лечением является антибиотик при бактериальной инфекции. Напоминаю, что для респираторной вирусной инфекции Из-за исключением гриппа такого лечения не существует. Есть препараты для симптоматического лечения, которые уменьшают выраженность симптомов. Это, например, жаропонижающие при температуре. Мы же понимаем, что заболевший малыш не выздоравливает от жаропонижающего, оно просто облегчает состояние, но это уже большое дело. Точно так же ребёнок не выздоравливает от сиропов от кашля. капали в нос и спреи в горло. Это симптоматические средства. А те, кто пытается убедить вас в обратном, просто забыли физиологию человека или так и не выучили её в медицинском институте. А то ИРВИ организм выздоравливает сам. Поэтому, если состояние позволяет, мы используем как можно меньше симптоматических средств, чтобы минимизировать перечисленные выше риски приёма лекарств. залог успеха помнить, что и без них всё будет хорошо. А подробнее о том, что делать, если проявления мешают жить, мы поговорим в разделе Болезненные состояния. Четвёртое. Главное уход. Всем рекомендуется использование безопасных и доказано эффективных для облегчения состояния, а такое сочетание встречается нечасто. Меры, режима и ухода. Они прекрасно описаны Евгением Олеговичем Комаровским и благодаря ему к счастью обрели популярность. Прохладный влажный воздух, обильное питьё, прогулки при приемлемой погоде. Здесь нужно сразу разъяснить пару моментов. О жуткой опасности того, что ребёнка продует, знают каждая бабушка и многие родители, но не знает современная медицина Конечно, не стоит класть ребёнка прямо под открытую форточку. Но никому ещё не становилось лучше в душной, закупоренной комнате. При традиционно зимой в нашей стране жарящей по максимуму батарее и под тремя одеялами. А именно эту картину регулярно наблюдают детские врачи, осматривая ребёнка на дому. Органы дыхания, высланные слизистой оболочкой. Если вы заглянете ребёнку или себе в нос, увидите внутри розовые изгибы. Это и есть она. Она является важным барьером и производит слизь для собственного увлажнения и защиты. Сейчас наукой доказано, что для этой самой слизистой оболочки полезен прохладный воздух с температурой около 20 градусов и при этом достаточно влажный. Минимальный процент влажности при измерении гигрометром должен быть 40 градусов. В такой ситуации происходит более комфортное и быстрое выздоровление. Когда слизистые оболочки пересушены, это совсем некомфортно и может вызывать беспокойство малыша. Кроме того, в атмосфере сухого жаркого воздуха скапливающаяся в носоглотке слизь становится густой и вязкой. Поэтому регулярно случаются крайне пугающие родителей истории, когда малыш среди ночи просыпается, начинает кашлять Такое ощущение, что давится и захлёбывается. Он как раз пытается вытолкнуть из носоглотки эту вязку и слизь, что непросто. Его здоровью в этот момент совсем ничего не угрожает. Но выглядит эта картина очень страшно, что часто приводит к вызову скорой помощи и последующей госпитализации в стационар, потому что скорая не будет долго разбираться, что именно произошло. Большинства таких ситуаций можно было бы избежать. Итак, в комнате заболевшего ребёнка можно и нужно открывать окно, проветривать, когда он из комнаты выходит. В идеале установить увлажнитель или хотя бы спасаться с помощью мокрых полотенец на батареей. В отопительный сезон с влажностью в подавляющем большинстве квартир случается полный караул. Не верите? Купите гигрометр. Конечно, будет не лучшей идеей распахнуть все окна в квартире во время болезни ребёнка. если до этого вы в течение долгого времени проживали в условиях тропиков. Это будет лишним при болезни стрессом. Поэтому лучше всего жить по-комаровскому, то есть всегда иметь дома прохладную температуру и достаточную влажность. Да, придется выдержать атаку бабушек, но это очень полезно для всех членов семьи и стоит того. Также хочется коснуться питьевого режима при болезни. Очень многие доктора говорят, В том числе далеко от доказательной медицины рекомендует при ОРВИ обильное питьё. Родители это, конечно, слышали миллион раз, но пропускают мимо ушей. Обычно все стремятся быстрее перейти к пункту о волшебных таблетках, которые завтра же приведут к выздоровлению. Даже когда это уже не первая болезнь, и все предыдущие доктора говорили, что таких таблеток нет, вдруг у этого врача она всё-таки припусина. Именно в погоне за дать ещё какое-нибудь лекарство упускается важность ухода, в том числе и питьевого режима. И вот почему я активно выступаю против. А так, пожалуйста, мне не жалко. Ну так вот, что я регулярно вижу на практике. Осмотр на дому. Если вижу ребёнка первый раз и нужно многое расспросить и рассказать, особенно если с экспресс-тестами, занимает минимум 40 минут. За это время малыш может ни разу не попить, при том, что бодрствует. Хотя на вопрос о том, пьёт ли ребёнок, родители отвечают утвердительно и даже могут добавлять, что много. Я не выдерживаю сама, особенно если у ребёнка в этот момент высокая температура, и мама паникует по этому поводу, и говорю: "Кажется, Васеньке пора попить". "Да, точно", говорит мама. "Слышишь, Васенька, тётя доктор говорит, что тебе нужно много пить". Но даже если Васенька очень послушно и отвечает «хорошо», это совершенно не значит, что теперь он всю болезнь будет отменно соблюдать питьевой режим. Если уж папа Миши в 40 лет не может заставить себя следовать указаниям врача, что говорить о трёхлетнем ребёнке? Питьё во время ОРВИ в основном должно быть инициативой взрослых. Редкий ребёнок сам просит пить во время болезни. И чаще это те детки, которые и по жизни водохлёбы, что не является мейнстримом для детсадовцев. Способы разные: предлагать, напоминать, заинтересовать прикольной соломинкой, поилником или большой кружкой, как у папы, устроить соревнование, кто выпьет больше и тому подобное. Нет точных норм по количеству, если мы не имеем дела с сильным обезвоживанием. но 50 мл на килограмм веса будут кстати. На практике удобно, когда ребёнок в состоянии бодрствования постоянно пьёт по чуть-чуть. Естественно, ему нужно об этом напоминать. Периодически от подписчиков в Инстаграме и некоторых очных пациентов приходится слышать о том, что выпивание и увлажнение не работают. Мол, вот мы пытались, и всё равно в итоге понадобились лекарства, а потом и вовсе дошло до антибиотиков. Вредные методы вы предлагаете. Вопрос в том, чего мы от этого ждём. Впервые приступая к операции под кодовым названием выпаивание и увлажнение. Если волшебного полного выздоровления на следующий день. Ну ладно, хотя бы через пару дней. То нет. Но таких средств, в принципе, и не существует. Пару раз открыть форточку сказать. Ну вроде как с влажностью у нас всё о'кей. И поставить у постели ребёнка кружку с водой. которая так там и простоит до вечера без напоминаний. Это не то, что подразумевают наши рекомендации. Естественно, при таком подходе никаких улучшений в самочувствии не предвидится. Пережившие подобные фиаско любят написать в интернете о том, что эти врачи, которые советуют не лечить, наверное, вообще не практикуют и детей своих у них нет, и поэтому они думают, что можно вылечить питьём и увлажнением, и тому подобное. На самом же деле Это не выдумка безработных и бездетных докторов, а реальные истории многих и многих ответственных и упорных родителей. Они купили увлажнитель и убедились, что он работает эффективно, или заморочились домашними методами увлажнений и поддерживают температуру, и ребёнок с их подачи выпивает много воды за раз или пьёт постоянно, и они видят очень хороший эффект, и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Питьё заметно улучшает состояние при лихорадке и интоксикации, облегчает кашель и уменьшает количество слизи в горле. В общем, всё то, что нам и нужно при ОРВИ. Пятое. Чтобы правильно лечить ОРВИ, нужно изолировать бабушек. Это можно было бы поставить первым пунктом. Это, конечно, шутка, но доля шутки в ней предельно мала. Я и мои коллеги сталкиваемся на практике с тем, что бабушки являются адвокатами всех неэффективных и потенциально опасных методов лечения ОРВИ. Они самые главные фанаты противовирусных и куч лекарств. Что очень странно, ведь когда они растили нас, и уж тем более, когда растили их, никаких подобных препаратов просто не существовало, и все как-то выздоравливали сами. Они боятся, что ребёнка продует, запирают окна и накрывают малыша третьим одеялом. Воду они считают бесполезной субстанцией. То ли дело жир какого-нибудь несчастного животного, или другая гадость, которой нужно ребёнка натереть. Кстати говоря, не рекомендую этого делать, потому что помимо аллергической реакции на коже, есть риск развития обструкции. Бывали такие случаи. В общем, по моему тону вы, наверное, понимаете, что на тему бабушек у докторов накипело. Самый негативный компонент Это их бесконечный такой сильный кашель, скоро будет пневмония, и прочие непонятно откуда взявшиеся пессимистичные прогнозы. Они выбивают из колеи и мешают и так напуганной маме успокоиться и относиться к ORV адекватно. Если вы с подобным сталкивались, вы, наверное, знаете, что бабушки не будут довольны вами в любом случае. Если лечили то не тем, если не лечили, то просто изверги, все делаете не так и кормите мало. От этого все беды. Поэтому рекомендую всё же в лечении ребёнка руководствоваться здравым смыслом и современными медицинскими знаниями, а не советами бабушек. Нейтрализовать их влияние на нервную систему само собой сложно. Это уже вопрос личных границ в семье и выстраивания иерархии. Кто принимает решение и несёт ответственность за ребёнка? Как показывает позитивный опыт многих родителей, Это всё же реально и стоит того.